Страница двести двадцать четвертая. Письмо сто семьдесят седьмое Петру Готфридовичу Ганзену. 1891. сентября четырнадцатого Ясная поляна. Дорогой Петр Готфридович, забыл было ваше имя и отчество, но благодаря Маше вспомнил его. Получил ваши оба письма и благодарю вас за них, за статьи, за портреты. Примечание первое. Посылки из стула еще не получил. Бьернсона я читал еще летом. «Новые веяния. Примечание второе. Очень хорошая интересная вещь. Читал тоже по-английски его роман, переведенный под заглавием «In God's Way». Примечание третье. Тоже хороший. Он во всем верен себе. искренно любит добро и потому имеет, что сказать и говорит сильно. И я все, что он пишет, читаю и люблю, и его самого тоже, но не могу того сказать про Ипсена. Его драмы я тоже все читала, его поэмы «Бранд», которую я имел терпение дочесть, все выдуманы, фальшивые, даже очень дурно написаны, в том смысле, что все характеры неверны и не невыдержаны. Примечание четвертое. Репутация его в Европе доказывает только страшную бедность творческой силы в Европе. То ли дело Киркегора и Бьернсон, хотя и различные по писаний, но оба имеют еще главное качество писателя – искренность, горячность, серьезность. Серьезно думают и говорят то, что думают и говорят. Статьи Киркегора, о которых вы пишете, я знаю, что были у меня, но до сих пор мы с Машей не могли их найти – Поищем еще. Примечание пятое. Но если не найдутся, скажите, очень ли это будет вам неприятно. Посылают мне рукописей много, а порядка заведенного нет, и часто пропадают. Я уже давно работаю над большой довольной вещью, которая, разумеется, будет доставлена вам для перевода чертковым. Примечание шестое. По его письму судя, он имеет это в виду. Кроме того, я написал небольшую статью под заглавием «Первая ступень», которая теперь у Черткова. Она напечатается в издаваемом им сборнике и тоже доставит вам, как только можно, ему скоро. Примечание седьмое. «Передайте мой привет вашей жене». Примечание восьмое. «Очень жалею, что не пришлось вам побывать у меня. С удовольствием вспоминаю ваше посещение». Любящий вас, Лев Толстой. Примечания. Первое. Были получены письма от 7 августа с двумя отрывками из переведенной Ганзеном статьи Бьернсона «Единобрачие и многобрачие» от 6 сентября с извещением об отправлении Бандероли с полным рукописным текстом этой же статьи, а также его предисловием к брошюре Арнольдсона «Законы не война между народами». Статья Бернсона вышла отдельным изданием в переводе Ганзена, Санкт-Петербург, 1891 год. Второе. Бернсон. Новые веяния. Толстой читал роман в переводе Лучицкой. Третье. На Божьем пути. Смотри письмо 156 и примечание третье к нему. Четвертое. Ганзен в письме от 7 августа высоко оценивал Творчество Ипсена, в особенности его драму Гэда Габлер. Толстой читал пьесы Ипсена в 1889 году в немецком трехтомном издании. Пятое. Рукописи двух статей датского философа Кьерке Воспоминания. Дон Жуан в музыке и литературе из сочинения одной из двух в переводе Ганзена. Обе статьи сохранились. Шестое. «Царство Божье внутри вас». В переводе Ганзена не выходило. Седьмое. Первая ступень была переведена Ганзеном и включена в сборник произведений Толстого «Первый шаг». Купенгаген, 1893. Отдельное издание, 1891. Восьмое. Переводчица Ганзен. Конец примечаний.